«А что-то ты, Дуся, какая-то смурная в последнее время», спросил Лебедкин, выворачивая от Пулкова на Московское шоссе. «Нервничаешь? Чего за тобой раньше никогда не замечалось?» «Кстати, хотела спросить. Та история, ну, когда ты с этим, как его, Артурчиком, что ли, за город ездила, так ничем и кончилась. Он так и не проявился больше. Или ты его послала?» Дуся искоса поглядела на напарника, который старательно делал вид, что смотрит на дорогу. С чего это на него напало такое дамское любопытство? «Петька, ты притворяться не умеешь», сказала она. «Так что говори толком. В чем дело?» «А ты?» — Петр повернулся в ее сторону. «Что у тебя за дела? Зачем ты в двадцать восьмое отделение ходила одна? Почему мне не сказала? Мы же напарники». «А ты откуда узнал?» «От Данилыча». Ему тамошний эксперт звонила, спрашивала... По делу. Оказывается, у них тоже такой труп. Данилыч говорит, что это самое Елена Антоновна, такая женщина, что так просто не отступится, хоть дело и закрыли. А тут ты еще, Дуся, разве так делают? Извини, Петя, тут такое дело. И Дуся рассказала напарнику про убитую Эвелину и про ее безутешного отца, того самого старика-инвалида, который оказался, хотя и пожилым, но уж точно не инвалидом. И богатый он, а вся семейка живет на его деньги. А он притворяется из интереса. Но Эвелина-то, конечно, сама была женщиной очень обеспеченной. Ей муж приличное наследство оставил. И я подумала, что может там что не так. А оказалось, все убийства одинаковые. Эксперт однозначно подтвердила. Да еще сегодня мы узнали, что она в аэропорту была. Так что, если по-умному, то надо эти дела в одно «Объединять. Но кто же нам позволит?» «Точно!» — приунул капитан Лебедкин. Тот прозвонил бусин телефон. Это Андрей Георгиевич интересовался, как идут дела и есть ли новости. дося сказала, что для новостей пока рано, но просила выяснить, была ли Эвелина в такой-то день в аэропорту. Старик ответил, что не знает, но выяснит у прислуги. Далее напарники договорились так. Доси решила наведаться в частное детективное агентство «Следопыт» и поговорить с сотрудником этого агентства, Бабочкиным. Может быть, ей удастся что-нибудь узнать от него о фальшивом телефонном мастере. Лебедкин согласился, что она лучше его умеет разговаривать со свидетелями. Особенно с мужчинами. Заодно и по второму делу насчет Увелины кое-что прояснит. Капитан Лебедкин поехал в отделение, решив мужественно взять на себя разговоры с начальством. А до этого еще выяснил, что неуловимый Бабочкин как раз сегодня обещал быть в офисе. Дуся приехала на Петроградскую сторону, вошла в офисный центр, подошла к лифту. Когда она уже вошла в кабину и хотела нажать кнопку третьего этажа, в холле показался запыхавшийся мужчина в расстегнутом пальто и сбитом на бок шарфе. Он торопливо шел к лифту, размахивая руками, и окликнул Дусю. «Подождите меня!» Дуся подождала. Мужчина вошел в кабину и улыбнулся, как чеширский кот. «Спасибо, что дождались!» Вообще он был очень похож на огромного раскормленного кота. Круглолицый, полноватый, улыбчивый, с пушистыми усами и веселыми зелеными глазами. Улыбка у него была такая, что даже когда он отворачивался, казалось, что она еще долго висит в воздухе, как у того самого чеширского кота. «Вам на какой этаж?» спросил он Дусю, потянувшись к кнопкам. «На третий». «Надо же мне тоже! Какое совпадение!» «Ну, не такое уж удивительное совпадение», подумала Дуся. «Здесь всего-то пять этажей, так что выбор невелик». Мужчина нажал на кнопку. Кабина поднялась на третий этаж, оба пассажира вышли, оба направились к офису агентства «Следопыт». «Так вы тоже к нам, в следопыт Мужчина снова расплылся в улыбке. Дуси посмотрела на него косо. Что это он все время улыбается? Кажется, Маяковский сказал, «Тот, кто постоянно весел, тот, по-моему, просто глуп». Не то чтобы Дуси любила поэта Маяковского. Она, если честно, стихи вообще не очень знала. Помнила только детские насчет Мишки, которого уронили на пол и оторвали лапу. Кстати, статья «Нанесение тяжких телесных повреждений». Но был у нее когда-то знакомый, который очень хотел перейти в другое качество. А именно, если на Дусе не жениться, то достаточно сблизиться. И по этому поводу старался произвести на нее впечатление культурного и начитанного человека, цитируя умные фразы и целые строфы стихов. Не получилось у него произвести впечатление. Он быстро Дуси надоел со своими стихами. Но кое-что в памяти отложилось». Дуся вместе с незнакомцем вошла в офис, подошла к стойке дежурной. На этот раз девица была на месте. Дуся не стала тратить время на пустые формальности, предъявила свое удостоверение и проговорила. «Мне нужно поговорить с вашим сотрудником Бабочкиным. Он на месте?» «Так вот же он!» Девушка показала на Дусиного спутника, который, что-то напевая, уходил по коридору. «Боря! Борис! Постой! Тут тебя женщина из полиции спрашивает!» Мужчина остановился, удивлённо взглянул на Дусю. «Это вы из полиции? Никогда бы не подумал!» «Внешность обманчива!» — проворчала Дуся. «А вы, значит, Борис Бабочкин?» «Не буду отпираться!» «Где мы с вами можем поговорить?» «Ну, пойдёмте в так называемый кабинет!» «Хорошо вы живёте!» — Дуся взглянула на Бабочкина. «Что, у каждого агента есть собственный кабинет?» «Да нет!» — Бабочкин снова выдал свою фирменную кошачью улыбку. «Кабинет вообще-то общий, один на всех. Мы им пользуемся по очереди. Для того, чтобы произвести впечатление на клиентов. Но в это не клиент, так что можно не пускать пыль в глаза». Они прошли по коридору. Бабочкин остановился перед одной из дверей, открыл ее. Они оказались в крошечной комнатке, которую почти целиком занимал офисный стол с компьютером и телефоном. Кроме стола, здесь с трудом поместился узкий стеллаж с папками и стул для единственного посетителя. Дуси подумала, что если посетителей двое, в этом кабинете будет уже не развернуться, тем более при ее комплекции. Нет, Дуси ни в коей мере не стыдилась своего веса, просто всегда правильно оценивала ситуацию. Поэтому она с подозрением посмотрела на стул, «Выдержит ли? Не подломится?» «Кофе хотите?» — спросил Бабочкин, протиснувшись за стол. «Да нет, давайте лучше сразу перейдем к делу». «А я себе налью. Не могу без кофе». Он достал из одного ящика стола электрический чайник, из другого — банку растворимого кофе и две чашки. Дуся осознала, что Бабочкин смотрит на нее не с тем откровенным мужским восторгом, к которому она давно привыкла, а просто с приязнью и симпатией. И это ей определенно понравилось. Она отважилась осторожно присесть на стул. «Надо же, с виду хлипкий, а ножки крепкие. Может, все-таки выпьете кофе?» «Ладно, уговорили». Бабочкин налил в чайник воду, включил его в розетку, хотел уже нажать кнопку, но в это самое время на столе зазвонил телефон. Бабочкин потянулся свободной рукой к телефону, снял трубку, проговорил. «Агентство следопыт. Да, это Бабочкин. Слушаю вас. Я вас слушаю». Он удивленно замолчал, потом пожал плечами и, положив трубку на место, проговорил. «Надо же!» — спросили мою фамилию, а разговаривать не стали. Как только я представился, сразу отключились». Дуся нахмурилась. Что-то здесь было не так. Что-то ей не понравилось. Вот как будто кто-то внутри нее заорал, хрипло. «Полон, дра! Спасайся, кто может!» Бабочкин снова потянулся к чайнику, но она схватила его за руку. «Не включайте!» «А что такое?» Дуся подняла чайник, перевернула его. Снизу, на основании чайника, была прикреплена какая-то плоская черная коробочка, явно посторонняя на ней мигал маленький зеленый огонек. «Опаньки!» — удивленно воскликнул Бабочкин. «А это еще что у нас такое?» «У вас в агентстве есть специалисты по подрывным устройствам?» «Есть один». В голосе Бабочкина больше не было прежних жизнерадостных интонаций. но ну, так позовите его и как можно скорее». Повторять Дусе не пришлось. Борис куда-то позвонил, В кабинете тут же появился маленький, худощавый, очень загорелый человек с выцветшими, беспокойными глазами. Он взглянул на Бориса, на Дусю и резко скомандовал «Быстро вышли отсюда!». Интонации и взгляд у него были такие, что Дусе даже не пришло в голову спорить или задавать вопросы. Их с Бабочкиным словно ветром вынесло в коридор. Если честно, сразу нужно было это сделать. «Это Гаврюшин. Про него никто толком ничего не знает». «Может, только Арнольд Васильевич? Откуда взялся, где раньше работал, ничего не рассказывает, но, видно, отличным специалистом был». «Такое мастерство не забывается». Борис прислонился к стене, взглянул на Дусю без улыбки и спросил. «Конфету хотите?» «Хочу». Он протянул ей конфету в ярком фантике, сам развернул такую же, сунул за щеку и спросил. «Как вы догадались?» «Сама не знаю», — протянула Дуся. «Инстинкт, наверное. Хотя, пожалуй, когда вы назвали свою фамилию, мне показалось, что раздался негромкий щелчок. Причем не в телефоне, а в чайнике. И то, что они отключились, как только вы представились, а вообще, наверное, все-таки инстинкт». «Выходит, он хотел убедиться, что это я. А ведь вы мне жизнь спасли, наверное». «И себе тоже», — усмехнулась Дуся. Дверь кабинета открылась, оттуда вышел маленький загорелый человек. В одной руке у него был чайник, в другой — маленькая черная коробочка. «Все в порядке», — проговорил он, обращаясь к ним обоим. «С днем рождения!» «Почему?» — переспросила Дуся. Она после шока плохо соображала. «Ах, ну да!» «Самоделка!» — подрывник кивнул на коробочку. «Не отследить, довольно хитрая. Если бы ты нажал кнопку, все в кабинете взлетело бы на воздух». «Можно нам туда вернуться?» спросила Дуся. «Я не возражаю». И подрывник ушел. Дуся с Бабочкиным вернулись в кабинет. «Ну вот, теперь и кофе не выпьешь», вздохнул Борис. «А сейчас бы очень нужно. Придется обо всем шефу доложить. Нужно подумать, кто на меня так сильно разозлился. Да, кстати, а вы-то о чем со мной хотели поговорить?» «О телефонном мастере». «О каком еще мастере?» «У вас в офисе несколько дней назад не работали телефоны. И пришел мастер из телефонной компании. Вы его узнали, а он не признался, сказал, что вы ошиблись. Вот об этом я и хотела поговорить. Где вы встречали раньше этого мастера?» «Ах, вот вы о чем! Ну, я, наверное, и правда ошибся. Наверное, мне показалось. Но все-таки расскажите, в чем там дело?» «Дело было несколько лет назад». «Я тогда работала охранником в музее». «В музее?» – Дуся удивленно взглянула на Бориса. «В каком музее?» «В этнографическом, в отделе коренных народов до Колумбовой Америки, то есть всяких индейцев, инков, ацтеков». «Понятно», – кивнула Дуся. «Тогда-то у меня и проснулся интерес к теперешней работе, к расследованиям и всему такому». «Странно, не вижу связи». А тем не менее, связь была. Если есть немного времени, расскажу. Дуся взглянула на часы и вздохнула. Времени у нее было мало, но она знала, если дать человеку разговориться, можно узнать у него много полезного. К тому же этот бабочкин был ей симпатичен. Ладно, рассказывайте. У нас в музее вдруг начали пропадать экспонаты. Небольшие, но ценные. Сначала пропал ритуальный обсидиановый нож индейского шамана. Потом связка кипу. Это такое письмо из веревки с узелками. Очень редкое. Потом парадный головной убор ребенка из инской королевской семьи. Осколки керамического черепа. Еще что-то. Я уж все, конечно, не помню. Но, по словам хранителя, все очень ценное. Каждую ночь что-то пропадало. Вечером все все было на месте а утром непременно чего-то не хватает. В общем, главный хранитель места себе не находил. Так, говорит, у нас скоро всю коллекцию растащат. И все на нас косились, на охранников. Как будто это мы во всем виноваты. Но если на то пошло, это же наша задача следить за тем, чтобы посторонние в музей не могли проникнуть. Хотя мы вроде все делали по инструкции. Ночью обходили все залы. Следили за мониторами видеонаблюдения. Мы уже так и эдак следили. В каждом зале, само собой, камеры установлены. Так что мы всю обстановку на мониторах отслеживали. Ну и обходили залы по несколько раз за ночь. И все впустую. Пропадают экспонаты и все. А потом один охранник, Костя Рябинин, сказал, «Нужно собаку в музей привезти». Камеру или сигнализацию можно обойти, а собаку ни один вор не перехитрит. Мы ему говорим, собаку музейное начальство не одобрит. Скажут, что она может сама экспонаты попортить. А Костян отвечает, что никто его собаку и не заметит. Как так? А очень просто. На следующий день Костя на дежурство пришел с длинной такой сумкой. Называлась она «Банан». Мы не обратили внимания, думали, у него там одежда, сменная, термос и бутерброды. В общем, как у всех. Но как только все музейные работники разошлись, Костя расстегнул свою сумку, а там собака. «Собака в сумке?» – недоверчиво спросила Дуся, которая до этого не прерывала рассказ. «Разве собака может поместиться в сумке?» «Это смотря какая!» Ну, вряд ли будет польза от Чихуахуа или Йорка. От них нет. А вот от таксы... Таксы, между прочим, не декоративная, а охотничья собака. Норная, благодаря коротким лапам, она очень ловко может залезть в норы лис, бурсуков и прочих зверей, которые прячутся в норах. Вообще она очень полезная собака. Что она нам и доказала той ночью. Мы его тогда еще спросили. Как это его такса так тихо сидела в сумке, пока он ее не выпустил. А Костя сказал, что он свою собаку выдрессировал. Ему с ней часто приходится ездить в метро. И чтобы не было проблем, он приучил таксу тихо сидеть в сумке. Только он выпустил своего Рамуальда, так звали его таксу, как тот залаял и бросился в один из залов. Мы, разумеется, за ним. Рамуальд, хоть и на коротких ногах, вырвался вперед. Мы от него немного отстали. Слышим, прибежал он в тот зал, где больше всего экспонатов пропадало, и лает там, не переставая, просто заходится. Сейчас, кажется, голос потеряет. Вбежали следом за ним в тот же зал, и видим такую картину. Посреди зала сидит большущая рыжая крыса. Перед ней лежит ацтекская опахала из перьев, очень, кстати, красивая, а чуть в сторонке Ромуальд лает на эту крысу, как ненормальный. Пытается подступиться к крысе, но та на него скалится, а зубы такие острые. В общем, в шахматах такая позиция называется цукцванг. Ни одна сторона ничего не могла поделать. Ромуальд боялся крысиных зубов и не переходил в наступление. Крыса же не хотела бросать свою добычу, но не могла уйти с ней, потому что тогда... У нее были заняты зубы, и она была беззащитна перед Рамуальдом. Никогда в жизни не видел ничего смешнее, но это положение резко изменилось, когда мы с Костей вбежали в тот зал. До этого момента Рамуальд трусил, поскольку у него не было зрителей. Теперь же на наших глазах, особенно на глазах хозяина, он должен был показать себя героем, и он бросился на крысу, Это решило исход дела. Крыса поняла, что уйти с добычей на этот раз не удастся, и бросилась на утек, оставив на поле боя опахала. Она в два прыжка добежала до батареи и скрылась за ней. рамуальт на своих коротких ножках отстал от нее, подлетел к батарее следом и залился разочарованным лаем. В общем, той ночью мы узнали, кто так ловко расхищает музейные экспонаты. Наутро позвали музейного сантехника дядю Пашу. Он перекрыл воду и снял ту батарею, за которую ночью убежала крыса. И там мы нашли крысиное гнездо. Пришлось, правда, еще стену расковырять сильно. Потом заделали. Надо сказать, крыса там славно обустроилась. Выложила свое гнездо перьями из индейских головных уборов, связку веревочного письма кипу, тоже растрепала и утеплила им все уголки и щелки. В общем, сделала у себя евроремонт. Наверняка приглашала к себе гостей, чтобы похвастаться. В том гнезде мы нашли почти все, что пропало в музее. Не нашли только индейский ритуальный нож и куски ацтекского черепа. Да и то сказать, зачем они крысе? На утепление гнезда они не годятся. Но музейное начальство разбираться не стало. Списали все на крысу и даже выписали Косте премию купить Рамуальду деликатесного собачьего корма. Тем более, что кражи с этого дня прекратились. И к чему вы этом не рассказали? Во-первых, к тому, что после этого случая я загорелся, захотел заниматься расследованиями, в результате чего через год устроился работать в одно агентство – Правда, оно быстро разорилось, но я успел кое-чему подучиться. Потом частным образом подрабатывал. А потом уж сюда, в следопыт, устроился. Арнольд Васильевич, конечно, людей без опыта не берет. А во-вторых, а на самом деле как раз во-первых, именно тогда я и видел того человека, который приходил к нам в офис чинить телефон. То есть я так подумал сначала, что он и там занимался связью. «Нет, ничего подобного. Туда он приходил заниматься научной работой. Вроде бы писал кандидатскую диссертацию о музыкальных инструментах Древней Америки. Но я, может быть, и правда ошибся. Уж больно странно это выглядит. Был научным работником, а стал телефон ремонтировать». «Всякое бывает. Может быть, научная работа не пошла, или тот институт, где он служил, вообще закрылся». Вот он решил сменить профессию. — Ну, может быть. Только от чего не признался тогда. — Кстати, вы не помните его фамилию? Ну или хотя бы имя того научного работника? — Нет, забыл. Все же несколько лет прошло. Что-то такое было музыкальное. — Музыкальное? Певцов? Барабанов? Дудочкин? — Нет, совсем не похоже. — Трубачев? Балалайкин? — Да нет, все не то. Кстати, вот еще что я вспомнил. Когда начались кражи из музея, еще до того, как к делу подключили Рамуальда, у нас случился такой инцидент. Музей только закрылся, я заступил на дежурство, обошел залы, все было в порядке, все на месте. А потом вдруг смотрю, идет тот самый научный работник с портфелем. «Извините», — говорит, — «я задержался». Очень, — говорит, — увлекся работой и на часы не посмотрел. «Ну, бывает, у нас все же не режимный объект, но потом я снова обошел залы и вижу, что недостает тех самых ацтекских черепков, расколотого черепа. Но ну, на следующий день хотел доложить начальству, что накануне застал в зале того человека. Да приболел, попал на больничный, а когда вышел на работу, забыл обо всем, а потом Костя привлёк к расследованию Рамуальда, и все вроде бы разрешилось». «Встать, и после того, как нашли виновника этих краж, тот научный работник с музыкальной фамилией перестал ходить в наш музей. Больше ни разу не появился. Может быть, закончил свою диссертацию?» «Может быть». Дуся задумчиво взглянула на Бабочкина. «Может быть, он и ошибся, когда признал в телефонном мастере бывшего музейного работника. Но как раз после этой ошибки его попытались убить». Опять же, если человеку скрывать нечего, то он признается. Да, мол, поменял работу по семейным обстоятельствам, кому какое дело. А этот вообще открестился. Мол, не я это. Странно. Случайно ли совпадали два этих события? Как только узнал его Бабочкин, так сразу и чайник заминировали. В такие случайности Дуся не верила. Конечно, может быть, покушение на Бориса связано с каким-то другим его расследованием. Но тут... Дуся вспомнила, что у нее к Бабочкину есть еще одно дело. «Борис», — проговорила она, осторожно подбирая слова, — «я знаю, что вы недавно вели дело об убийстве Эвелины Загорецкой». «Ну, было такое». Бабочкин надулся, по-детски оттопырив губу. «Но меня заказчик сразу же уволил. Не устроили его мои методы или результаты». Дуся подумала, что все мысли и чувства Бабочкина отражаются на его лице. Плохое качество для детектива. Но почему-то она чувствовала к нему симпатию. Возможно, потому что он так хорошо улыбается и вообще на кота похож. Мягкий такой, уютный. Так и кажется, что сейчас мурлыкать станет. «А вы не могли бы рассказать мне, что вам по тому делу удалось выяснить?» Дуся тоже открыто улыбнулась и включила внутреннюю подсветку глаз хотя и поняла уже, что в случае Бабочкина ее женское обаяние не работает. Так и оказалось. Бабочкин удивленно взглянул на Дусю и растерянно протянул. «Так это значит вы?» «Это, выходит, вас, Андрей Георгиевич?» нанял вместо меня. «Ну, не то чтобы нанял», — Дуся опустила глаза вроде бы от смущения. «Я ведь не частный детектив». Но да, действительно, мы с ним договорились, что я попробую, используя свои каналы, выяснить, кто убил его дочь. Тем более, что это совпадает с целью полицейского расследования. Но ведь ее смерть официально признали естественной, так что полиция этим делом не занимается. Никакого полицейского расследования нет. Бабочкин нагнул голову и стал похож на упрямого чеширского кота. Дело в том, что у нас в разработке еще два аналогичных убийства. Только об этом никому не говорите. Говорю вам, поскольку знаю, что могу на вас положиться». Дуся подпустила чуточку лести. «Вот как? Никому, понятно? Да понял, понял. Ну так все же расскажите, что вам удалось выяснить, пока вы занимались этим делом?» Бабочкин вздохнул, взглянул на Дусю с ревнивым выражением, но тут же это выражение сменилось на приветливое и благодарное. Он снова вздохнул и проговорил. «Ну, конечно, расскажу. Ведь я вам жизнью обязан. Ну, во-первых, я попытался выяснить, как Загорецкая оказалась ночью в бутике. Согласитесь, это не совсем обычно». «Ну и как? Удалось?» «Представьте себе, да. Заказчик передал мне телефон дочери, и я с ним поработал. За время непосредственно предшествующей убийству в телефоне ничего не было, что само по себе необычно. В другое время Эвелина непрерывно получала сообщение». У меня возникло подозрение, что кто-то почистил ее телефон, ударил сообщение. Но недавно был принят закон, по которому все сообщения в течение года должны храниться на сервере оператора связи. И я обратился к этому серверу. «Что это так просто?» — удивилась Дуся. «Кто вам сказал, что просто?» — Бабочкин приосанился «Не просто, конечно, но возможно». Дуся взглянула на него с уважением. «И что вы там нашли?» Нашел несколько удаленных сообщений. Одно из них из бутика «Стрекоза» и очень интересное. Хозяйка бутика, некая Виолетта, сообщала госпоже Загорецкой как постоянному и очень ценному клиенту, что на следующий день у них начинаются продажи новой коллекции нескольких знаменитых брендов. Но что самым ценным клиентам, таким как Эвелина Андреевна, предоставляется уникальная возможность ознакомиться с этой коллекцией и купить все, что они захотят, до официального начала продаж. Но для этого ей нужно приехать в бутик после окончания его работы, попросту ночью. Ее впустят со служебного входа, и она сможет пересмотреть всю коллекцию в гордом одиночестве. Ну как, вы думаете, откажется обеспеченная женщина от такого предложения? Не откажется, протянул Идуся. Ну вот, и она, надо думать, не отказалась. Я, конечно, обратился к той самой Виолетте, Показал ей текст сообщения, но она поклялась, что не посылала ничего похожего. Вообще очень нервная и нелюбезная особа. Решительно не шла на контакт, так что я ей не поверил на слово. Снова проверил сервер оператора связи и убедился, что Виолетта не врет. Сообщения действительно не было. А кто же тогда его послал? А послали это сообщение с другого адреса. С адреса одноразового телефона, который невозможно отследить. Ничего себе! Но ведь это доказывает, что Загорецкую нарочно заманили в бутик, чтобы там убить. Вы сообщили об этом полиции? Там меня и слушать не стали. Дело закрыто за отсутствием события преступления. Появили на загорецкая признана умершей от естественной причины. Инсульт и все тут. Значит, она получила это сообщение, приехала ночью в бутик, Вошла через служебный вход, но кто ее впустил? Кто впустил, не удалось выяснить. В бутике нет камер? Ну, в принципе, есть, но, честно скажу, каменный век. Найти и отключить их ничего не стоит. Для профессионала, конечно. Ночного охранника не держат, надеются на сигнализацию. Мне там одна продавщица обмолвилась, что Виолетта это хозяйка, еще и жадина, каких мало, вечно норовит денег. Не доплатить за сверхурочные, на охранника тоже жалеет. Зато и поплатилась. Небось, ментам больше пришлось платить. Ох, простите, я не хотел. Да ничего, отмахнулась Дуся. А у служебного входа камера есть? камеры есть, но в ту самую ночь она не работала. Так что кто впустил в бутик бутиковину, мы не знаем. И вообще ничего не знаем. Но это не совсем так. Мы знаем, что все это сделал профессионал. Все сделано четко, грамотно, никаких следов. Особенно ловко он сумел послать сообщение от имени бутика на телефон Эвелины. На первый взгляд даже мне показалось, что это сообщение на самом деле послано из бутика. С трудом разобрался, как все было на самом деле. Дуся внимательно посмотрела на Бабочкина. Конечно, было в нем что-то детское, наивное, но потому, что он ей рассказал, Дуся поняла, что он хорошо разбирается в современных цифровых технологиях, в системах связи, и что Андрей Георгиевич отказался от его услуг, так это он может быть горяча или под воздействием стресса. Ну да, человек потерял дочь и хотел как можно скорее найти виновного, отплатить ему. А Бабочкин не смог быстро выполнить порученную ему работу. Ну, он по природе нетороплив, зато вроде бы не глуп, упорен и внимателен к мелочам. А чем еще Бабочкин расположил к себе Дусю? Это тем, что не пожирал ее глазами, как все остальные мужики. Но смотрел на нее просто с человеческой симпатией и теплотой. Поэтому она в его присутствии не нервничала. Чувствовала себя спокойно и свободно. Почти как с Петькой Лебедкиным. Но Петька старый друг, напарник. «Знаешь что?» проговорила Дуся незаметно и естественно переходя на «ты». «Может, объединим наши усилия?» Поработаем вместе над этим делом». Бабочкин удивлённо взглянул на неё. «Но ведь меня заказчик уволил. Зато меня нанял. И если он в результате что-то мне заплатит, я отдам деньги тебе. Ты ведь частный детектив, кормишься с заказов, а я получаю зарплату». «Нет, так я не согласен. Ещё пополам куда не шло. Ладно, там будет видно. Сначала нужно работу сделать. А то мы с тобой делим шкуру сам знаешь кого». «Не убитого белого медведя». «Почему белого?» — удивилась Дуся. «А он больше весит, чем бурый». Дуся рассмеялась. Определенно, этот бабочкин ей нравился. «Да, вот еще что, чуть не забыла». Дуся сделала вид, что только сейчас похватилась. И будь на месте бабочкина кто-то из ее сослуживцев, они бы ни за что в такое не поверили. «Так вот, я так понимаю, что соседи и полицейские не опрашивали. А ты?» «А что я?» потолкался там во дворе, послушал, что бабки говорят. Они, кстати, полностью в курсе событий. И что женщину убили, и что бутик ограбили. Вынесли, говорят, все подчистую, и денег, а громадные миллионы в евро. Ну да, точно. Но хозяйки они особо не сочувствовали. А больше их занимало, что Гришка-алкаш оглох. «Что-что? Ну-ка с этого места подробнее». Ну, бутик в центре находится, а там, сама понимаешь, дома разные, и жильцы тоже разные. Бутик, конечно, шикарный, а служебная дверь выходит во двор. И двор, конечно, тоже закрыт, ворота, домофоны, и все такое. А во дворе два флигеля, один полностью выкупила фирма какая-то, а во втором до сих пор коммуналки где-то остались. Но подъезды не со двора, а с переулка, так что вроде бы никто по двору не шляется. Но это как посмотреть, потому что подвальные окна во флигеле этом открыты для котов. Знаю, экологи закон такой провели, чтобы коты бездомные могли в подвалах зимой жить, а то иначе крысы расплодятся, и котиков опять же жалко. Вот-вот, а этот самый Гришка, совершенный алкоголик, живет в коммуналке, и вот когда приползает домой на бровях, жена его домой не пускает, пока не проспится. Он и идет в подвал. Там себе местечко оборудовал. Те же бабки ему матрас старый дали и одеяло. У нас народ сердобольный. Значит, Гришка и спит. Как раз под окошком, чтобы на свежем воздухе быстрее протрезветь. И вот рано утром дворник приходит, чтобы подмести. Смотрит. Из подвального окошка торчит голова этого самого Гриши. Сам он без сознания. И кровь кругом. Дворник испугался, что помер он. Ну... Тут кто-то из соседей из окна увидал, вызвали скорую. Пока те приехали, Гришка уже очухался. Вроде и не пострадал даже, только оглох совсем. Ничего не слышит, головой трясет, кровь засохла уже в ушах. Вот как! Интересно! Дуся скороговоркой передала пролопнувшие барабанные перепонки у всех трех трупов и про то, каким образом, по мнению отоларинголога, это могло быть сделано. Стало быть, Григорий этот мог звук услышать, но поскольку не рядом находился, снаружи, то только оглох, а то бы и помер. Слушай, я потолкаюсь еще во дворе, узнаю у старух, в какую больницу этого алкаша отвезли. Может, он что видел? На то мы порешили и распрощались, довольные друг другом.